Глава 18. Рамиль. Я набираю уже наизусть выученный номер и с несвойственным мне противным волнением вслушиваюсь в длинные трескучие гудки международной связи. Один, второй, третий. Сбрасывают. Блин. «Я перезвоню», — мигает в WhatsApp через секунду. «Если так же, как вчера, то я спать пошел», — строчу в ответ. «И да, я злюсь, потому что вчера она не перезвонила» а обещала и я блин ждал не то чтобы это была трагедия но бесит лена перезвоню через часик родителей жениха провожаем а в конце умоляющий смайлик и даже какое то первое попавшееся Ленке под палец сердечко нет но ну, против сердечек никогда не мог устоять невольно улыбаюсь на этот детский сад так для нее не характерный смотри мне Отправляю в ответ, закончив смайлом с кулаком, и сажусь ждать обещанный звонок, как долбаный верный пес. Моя собственная псина запрыгивает ко мне на постель, хотя Буля в курсе, что на кровать нельзя. Но кто бы меня слушал, да? Плюхает свой откормленный зад на мои колени, устраивает слюнявую морду на грудь и ехидно заглядывает в глаза. Сдал ты, Рамиль Тигранович. Сидишь, телефон караулишь и вечер пятницы, когда Хмельницкий в клуб звал. Безжалостно транслирует умный песий взгляд. Я согласно вздыхаю, целую Бульку во влажный нос. Возразить нечего. Вообще дурацкая неделя выдалась. Началось все с того, что только я во время командировки с отцом наконец полностью настроился, что вот вернусь и стану практически семейным человеком. Так и быть. Как Акунина рашила меня новостью, что она отправляется в Грецию на десять дней. И мы с ней вообще не увидимся в ближайшее время, потому что вылетает она утром, а я возвращаюсь вечером. По идее, я должен был бы обрадоваться еще десять дней свободы. До сих пор не понимаю, почему взбесился и выдал что-то типа «в смысле?» и «куда твою мать собралась?» На что Лена раздраженно спокойно ответила, что это по работе, свадьба была запланирована еще зимой. Она просто замоталась и забыла мне сказать. «Забыла. Как можно забыть, что ты улетаешь?» когда тебе предлагают жить вместе, забыла. На мой следующий логичный вопрос, что это за свадьба длиною в 10 дней, Ленка честно призналась, что сама свадьба 3 дня, а остальное время они с Ритой просто решили отдохнуть. Ведь грех упускать такую возможность. Да и моя тетка, ее гинеколог, разрешила, видите ли. То есть у нее она спросила. В ответ на это я хотел выдать, что грех Лена, это мотать мне нервы и отсрачивать мою личную казнь с переездом еще на 10 дней но каким-то чудом удержался и промолчал. Боюсь, Ленке бы мои формулировки не сильно понравились. Хотя, может, и надо было сказать, потому что я жду ее всего-то третий день, а уже задолбался. А не видел седьмой, и не трогал, и не трахал. И еще неделя. Лена, блин, так нельзя. Чешу ворчащую бульку за ухо, поглядывая на телефон в руках. От нечего делать, ну, по крайней мере, я это себе так объясняю, лезу на Ленкин рабочий инстаграм. Потому что личного у нее просто нет. Что для меня еще одна загадка ее темной души. Потому что в наше время у женщин нет инстаграма только по трем причинам. Ей больше 90, она страшна, как смертный грех, она агент ЦРУ. Лена точно не подходит под первые две категории, да и в третьей я сомневаюсь. Листая в ворох сторис, жадно вглядываясь в пеструю толпу гостей и обслуживающего свадьбы персонала. Не то, не то, не то. Красиво все-таки украсили, не то вот. Грудную клетку пробивает глухим ударом, гормоны впрыскиваются в кровь. Смеется. Искренне и открыто запрокидывая голову и демонстрируя гибкую шею. Такая красивая в облегающем малиновом платье. Мои губы невольно тоже разъезжаются в дурацкой улыбке, но лишь на мгновение, потому что Ленка кладет свою тонкую руку на плечо блондинистого хмыря и подается к нему ближе. Моргаю, сразу группа мужиков в национальных костюмах отплясывают сертаки. Моргаю еще раз от неожиданности. Черт, то сторис просто закончилась. Отматываю обратно, может, мне показалось? Нет, блин, не показалось. Что он тебе такое веселое причесывает, Лена? Ты не офигела? Я тут жду. Выложено 15 минут назад. То есть вот прямо сейчас он ей там. Прямо сейчас. Лена, блин. Звоню еще раз. Не берет, Да твою мать! Не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким идиотом. Нет, я понимаю, что ничего такого, но... Помнится, наша болтовня на чужой свадьбе закончилась её содранными под сосной коленками. Пролистываю сториз до конца, но больше нигде не натыкаюсь на свою, уж точно занятую шутками другого мужика, Аконину. Фотография с ней тоже только одна, где она с Риткой обнимается под цветочной аркой. Пересматриваю единственная история с ней еще раз и еще. Замечаю, что этот хмырь пялится на ее сиськи. Блин, хватит. Откладываю телефон в сторону, и именно в этот момент он звонит. «Лена», высвечивается на экране. Четыре простых буквы, от которых срывает пульс и пересыхает в горле. Это от злости на нее, наверное. Иначе я просто не представляю, почему меня так колбасит. «Рами, привет». Аленкин нежный грудной голос врывается в мое сознание, на секунду отодвигая образ белобрысого камикадзе, облизывающегося на Акунинские сиськи, официально забронированные мною в ЗАГСе неделю назад. Я просто рад ее слышать. По венам расползается мягкое тепло, заставляющее тупо улыбаться в ответ. Даже несмотря на то, что мою довольную, как у кота под валерьянкой рожу, Алена видеть не может. «Ты прости за вчера!» Доверительно щебечет Алена в трубку, и я слышу, как музыка и голоса на заднем фоне становятся все тише, сменяясь ненавязчивым, едва уловимым шумом прибоя. Так замоталась на этой свадьбе не гости, а тридцать три несчастья. То спирса голые норовят прыгнуть во славу молодоженов, то фейерверки прямо на крытой террасе пустить. Ленка тяжело вздыхает в подтверждение своих слов и продолжает беззаботно тараторить. Все-таки свадьба all-inclusive — опасное сочетание. «Хорошо, что сегодня основная масса улетает. Останутся только молодожены и парочка их друзей, но уже без нас с Ритой разберутся mm, друзей?» Эхом тяну я, и перед глазами вспыхивает похабная рожа блондина. Тихо свирепею. «Нормальный такой отпуск у нее получается. Лена, ты мне скажи». Вкратчиво интересуюсь я, стараясь унять пока еще ничем не обоснованную злость. «А что это за чувак там тебе байки травил в сторис? Бледный такой в синей рубашке. Он тоже остается, Кто? искренне недоумевает она в трубке. В сторис минут пятнадцать назад. Ты так смеялась! Можно гладно было разглядеть при желании. Замоталась она вчера. Ага, тоже хохотала, наверное, просто камеди клап на выезде, блин. В трубке повисает секундная тишина, и мне безумно хочется увидеть в этот момент Лени на лицо, чтобы узнать. Она действительно не может понять, о чем я. Или думает, как правдоподобнее это изобразить. Акунина совсем не умеет врать. Я мог бы понять правду даже по оттенку ее румянца. Почему-то я уверен, что сейчас она заливается им от макушки до розовых пяток. И на берегу сидит. Одна. В этом малиновом блядском платье. Нет, платье вполне приличное, но так и тянет где-нибудь порвать. Фасон такой, наверное. Специально, блин, для нервных вроде меня а через секунду расслабленно выдыхает лена сопровождая свою а чувственным грудным смехом отчего у меня блин встает ты про мишу что ли рам ты чего это ведущий наш смешно смешно потому что он тоже уезжает сегодня уточняю я не давая сбить себя с толку всякими эротичными а смешно потому что я десять лет его знаю фыркает елена сергеевна вот ни хрена не убедила лена «Меня ты тоже десять лет знаешь», — выстреливаю свой главный аргумент. «Что-то я не припомню, чтобы это кого-то из нас останавливало». «Это другое!» — Аленка заливисто смеется в трубку, только раздражая. «Мы с Мишкой просто друзья, Рам». «Мы с тобой тоже просто друзья». Парирую я и слышу, как в ту же секунду смех в динамике обрывается. Порванной струной звякает последняя нота. Я нутром чую, что настроение резко переменилось, но не могу ухватить почему. Только тревога разбухает в груди с невероятной скоростью. Лен, растерянно бурчу в трубку, стремясь продолжить разговор, молчит. Даже дыхание не улавливаю, только прибой. Эй, Лен, чего притихло? Слушай, мне пора, зовут. Через секунду выдает отстраненно Акунина. Лен, сбрасывает, я позже перезвоню. Прилетает через мгновение, но, конечно, ей не до меня. И она снова не перезванивает.